Во всех роскошных домах возле Централ-парка, в нижних холлах большинства симпатично обставленных, есть привратники, выполняющие также функции сторожей. Сторож из Медшестика видел стрелявшего и сумел его подробно описать. У полиции были сведения о Гаантере, соответствующем этому описанию, у которого даже был мотив для совершения преступления. И звали Винчент Джиганте. Он работал на тони Бендера, занимавшегося торговлей наркотиками, и когда-то в Непалатамска Стелла. Агенты нью-йоркской уголовной полиции задержали Джиганте и согласно инструкции провели опознание, поставив его в одном ряду с другими мужчинами. Это он. казал превратник на невысокого гангстера. В больнице раненого Кастелло переодели. В присутствии агента ФБР осмотрели карманы его одежды. Не нашли ничего компрометирующего, кроме листка бумаги, на котором было записано: Тротикана, 5 мая, 70 тысяч долларов. Это была дневная выручка казино Тропикана в Лас-Вегасе. Фрэнк Костелло, которого гангстеры младшего поколения ласково и уважительно называли дядюшка Фрэнк, естественно, заявил, что никогда такой записки у него не было, что он понятия не имеет, что эта запись могла бы означать. Тропикана это один из самых больших и шикарных отелей Лас-Вегаса. Его казино считается одним из известнейших не только в США, но и среди игроков многих стран. Когда я отправился по следам Мафии и бывал в казино Тропикана, то мне показалось невозможным, чтобы его хозяин заработал за один день 70 тысяч долларов. Я не расспрашивал об обороте этого казино, Так как знал, что все равно не получил бы ответа, несмотря на то, что в Америке существует привычка разговаривать преимущественно о цифрах. Экскурсовод не знает, кто является автором памятника, но точно знает, сколько он стоил. Мафия игнорирует законы, издаваемые правительством, но уважает свои собственные. Процесс над гиганты проходил, как и ожидалось. Жертва, скромно, хотя и дорого одетый дядюшка Фринк, играл роль почтенного цивикмена. К человеку, который только благодаря своей неловкости не стал его убийцей, он относился благосклонно. Привратник перед присяжной подтвердил, что это было гигант. Кастелло должен был подтвердить его показания. Достаточно было сказать: "Да, это он". Но джеганте, как и Костелло, был бамфиоза. Дядюшка Хринк отрицательно покачал головой. Он не видел нападавшего и не может его узнать. Джеганта вышел из зала суда свободным человеком. Судебная комедия имела свои последствия. На периферии Резиденции в резиденции Атлантик Хейлэнс под охраной вооруженных телохранителей жил Виктор Дженавезе. Он был настолько могущественным и самолюбивым, что не побоялся признаться в подготовке этого покушения. Это он послал Джиганте. Он ему заплатил. Он отвечал за поражение, ибо ему следовало выбрать более ловкого убийцу. Горе после этого заявления Atlantic Helens посетили многие главы ньорской мафии и некоторые другие мафиози, чтобы выразить одобрение неудавшемуся нападению. Пустым звуком была последовавшая после этого заявление Джина что он предлагает Костена примирение и готов подать ему руку и показать всем пример, как следует решать споры между членами мафии. На хиткакой, в шикарной резиденции в Атлантик Хайлендс, не приехал Альберт Анастазия, Шеф Мердер Инк. Вскоре вице-дженавец донесли, что Альберт Анастасиев, по прозвищу Бам-бам, собирается отомстить ему за предательство Кастелли и Лучано. Поскольку это сказал шеф Мердер Инк, это не было пустой угрозой. Это был приговор. Виктор Чернышев понял, что у него есть один шанс: атаковать и убить Анастасию раньше, чем тот убьет его. Отель Парк Sheraton в 1975 году считался одним из лучших в Нью-Йорке. Как и у большинства подобных отелей, у него есть превосходный салон парикмахерская. Фронт И миллионер Анастасия, как обычно, в 15 минут 11 явился 25 октября 1957 года к своему мастеру Батчина. Не успел он сесть в кресло, как в салон вошли двое с пистолетами. Жесткими они загнали парикмахера в угол, Еще мгновение, и Альберт Анастасия рухнул к креслу. Оба убийцы тихо ушли. Полиция ничего не смогла раззнать. Позднее агентам ФБР удалось выяснить, что одним из убийц был Карло Джанпино, который по милости бита Дженарези должен был стать преемником Анастадии. Карло Джанпино начал как обыкновенный убийца, но прославился как мало кто из мафии. Для писателя Марио Пьюзо он стал правообразным главного героя романа Крестный отец. В отличие от многих своих коллег, Джамбина дожил до преклонного возраста, 74 лет, и умер в постели, естественной смертью. Он был крестным отцом двадцати семей мафии в Соединенных Штатах. Это номер 16-877. Кто знает, почему американские гангстеры придумывали себе столько имён? В то время, когда ФБР располагала обширнейшей картотекой отпечатков пальцев, это было уже пережитком. К тому же, прозвище были прозрачными и часто наивными. Находясь в здании дирекции ФБР, на Вашингтонской Пенсильвании Авеню. Я попросил фотокопии циркуляра ФБР номер 11 от 8 августа 1939 года. Речь идет о редкой криминалистике вещи. Ордере на арест Луиса Бачэлтера. Истинным тиражом в миллион экземпляров. На нём указана награда в тысяч долларов за поимку преступника предоставление его живым или мёртвым. Город Нью-Йорк готов был заплатить эту сумму за информацию, которая помогла бы поймать лепки Бачторра, орудовавшего также под псевдонимами: Luis Bachthor, Луис Бакхаус, Luis Keohan, Luis Covar. Луис Коэн, Луис Сассер, Луис Бротски. Пять отпечатков пальцев левой руки, пять правы. Фотография из альбома преступников и под ней информация. Возраст 42 года, белый, еврей. Рост 5 футов 5 дюймов, вес 70 фунтов. Среднего телосложения. Чёрные волосы, коричневые глаза, тёмная кожа, женат, отец 18-летнего сына Гарльда. Большие прижатые уши, выразительный нос, выступающий подбородок. Предупреждение. Любую информацию сообщайте по телефону, телеграфом, устно или письменно по адресу: город Нью-Йорк. Сыскной отдел полицейского управления. Лепки странное имя. Не настоящее, не прозвище. Мать Пачонтора называла так своего сына, когда он был маленьким. По-еврейски лепки это уменьшительное от Луис.